День двадцать семь. В Гамбурге. Проснулись мы, когда Саша и Лена уже не было дома. Плотно позавтракав, отправились на прогулку в центр Гамбурга. Сначала я попыталась сфотографировать милый бюргерский домик, но оттуда, как чёрт из табакерки, выскочила старушка и что-то быстро затараторила по-немецки. Я, конечно, сказала ей «Good morning», но осадок от встречи остался. Потом Дэн попытался снять на видео собаку, но ее владелица искренне возмутилась. Мы были расстроены. Но, если честно, всему виной было неважное самочувствие. Прогулка по Копенгагену под пронизывающим ветром напоминала о себе. Надо было быстрее выздоравливать. Доехали до центра и вышли на набережную. Посетили церковь, потом площадь у ратуши и башню Святого Петра. Раньше это был храм, но после войны остались только колокольня до да полуобгоревшие остовы стен. На одной из них была выложена мозаика с карандашного эскиза распятия Христа». В Старбаксе выпили огромную кружку горячего чая, одну на двоих, приободрились и отправились на поиски дома треугольной формы, обозначенного на карте. Прочесали улицу вдоль и поперек, но так ничего и не нашли. Потом посмотрели на угол здания, да вот же он. Просто на карте он был нарисован в такой перспективе, что смахивал на пирамиду. На набережной нами была сделана серия дурацких фотографий. Дэн с солнечным зайчиком и я с пропеллером за спиной. Случайно набрели на церковь святой Екатерины с прекрасными лепными рельефами. Карту, которую дала нам Лена, мы чуть было не потеряли. Забыли ее на набережной, но она преданно летела за нами и была поймана на мостовой. Потом любовались портом в лучах заката. Прогулялись туда-сюда и решили уже поворачивать в сторону дома, но тут неожиданно наткнулись на башню с 12-метровым тоннелем, проходящим под Эльбой. Мы спустились на лифте вниз, попутно наблюдая, как крутятся всякие колесики и механизмы. Пройдя по туннелю, вышли на смотровую площадку. Гамбург лежал перед нами, мерцая разноцветными огнями, словно опрокинутая котом рождественская елка. Пока такой далекий, но с каждой минутой все более понятный и родной. После прогулки по туннелю мы отправились на площадь Паули. Хотелось присесть в какое-нибудь маленькое кафе. Дэн мечтал о кружке пива а я не отказалась бы от горячей чашки кофе. С заведением определялись долго, но результат превзошел все ожидания. Открыв дверь, мы сразу оказались у барной стойки. За ней уже сидели два человека в очень странной одежде. С фасоном ребята ошиблись как минимум на два века. Шляпы, белые рубашки, короткие жилеты с пуговицами. В общем, они напоминали двух лепреконов-переростков. Когда я попросила у бармена кофе, она посмотрела на меня так, что стало понятно — пить мы будем пиво. Сидя в маленьком баре, попивать местное гамбургское астро и слушать ирландскую музыку — это круто. Мы не на шутку развеселились и попросили мужчину с воздушным шариком в форме розового дельфина сфотографировать нас с ребятами леприконами В общем, Лена была искренне удивлена, что мы заявились домой так поздно. Сын Лены, Саша, сварил борщ. За ужином мы разговорились. Оказалось, мы неправильно купили билеты на метро. Повезло, что не встретили контролера. А еще она объяснила, что наши лепреконы — это на самом деле выпускники немецких училищ. После окончания учебы они целый год путешествуют компаниями по два человека или больше — работают где придется и набираются опыта. Прекрасная традиция, я считаю.